Бог вдохновлял вас, государь. Если можно было бы сравнить два столь несходных понятия, как поэзия и управление, я сказал бы, что вы действовали как поэт, повинуясь голосу свыше. В моих поступках не было никакой поэзии. Я заметил, что государь не очень был польщен моим сравнением, потому что слово «поэзия» — было понято им не в том смысле, какой оно имеет в латинском языке. При дворе привыкли смотреть на поэзию, как на легкую игру ума. Надо было бы долго разъяснять, что поэзия есть самый чистый и живой проблеск души. И я предпочел промолчать. Но государь, не желая очевидно оставить меня под впечатлением совершенной мною ошибки, не ушел. а еще долго продолжал, к общему удивлению всего двора, беседу со мной. «Какой окончательный план вашего дальнейшего путешествия? После Петерговских празднеств я рассчитываю отправиться в Москву, а оттуда в Нижний, посмотреть ярмарку, но с таким расчетом, чтобы вернуться в Москву к приезду вашего Величества. Тем лучше. Я был бы очень рад». если бы вам удалось детально осмотреть новые кремлевские сооружения. Я объясню вам все мои планы относительно украшения этой части Москвы, которую мы считаем колыбелью империи. Но вы не должны терять времени. Вам предстоит проехать огромные пространства. Расстояния являются несчастьем России. Не жалуйтесь на это, государь. Ибо свободные пространства можно заполнить. В других странах людям не хватает земли, вы же такого недостатка никогда не почувствуете. У меня не хватает времени, но будущее принадлежит вам. Меня слишком мало знают, упрекая в честолюбии. Я далек от мысли стремиться к расширению нашей территории. Я хотел бы лишь сплотить вокруг себя всё население России. Я хотел бы победить его нищету и варварство. Желание улучшить участь русского народа для меня несравненно выше, чем жадность к новым завоеваниям. Если бы вы знали, как этот народ добр, сколько в нем кротости, как он от природы приветлив и учтив, вы увидите его в Петергофе. Особенно я хотел бы вам показать его 1 января. Но, повторяю, нелегко стать достойным управлять подобным народом. Ваше Величество уже много сделали для России. Боюсь, что я не сделал всего, что я мог бы сделать. Частые и долгие разговоры со мной государя на глазах всего общества доставили мне здесь массу новых знакомств и укрепили прежние. Многие из тех, кого я встречал раньше, бросаются мне теперь в объятия, но лишь с тех пор, как они заметили, что я стал объектом особого, монаршего благоволения. И все это люди первых придворных классов. Но такова уж видна натура светских людей, особенно лиц официальных, быть сдержанными во всем, кроме чистолюбивых расчётов. Чтобы сохранить живя при дворе чувства возвышающиеся над желаниями толпы, необходимо обладать слишком благородной душой. Увы, такие натуры встречаются теперь очень редко. Приходится еще раз повторить, в России нет больших людей, потому что нет независимых характеров, за исключением немногих избранных натур, слишком малочисленных, чтобы оказать влияние на окружающих. это страна, столь отличная во многих отношениях от нашей, сближается с Францией лишь в одном. Здесь, как и у нас, нет социальной иерархии. Благодаря этому пробелу в политической организации России, в ней, как и во Франции, существует всеобщее равенство. Поэтому и в той, и в другой стране встречается масса людей с беспокойным умом. Но у нас они волнуются открыто, здесь же политические страсти замкнуты. Во Франции каждый может достигнуть всего, пользуясь ораторской трибуной. В России вращаясь при дворе. Самый ничтожный человек, если он сумеет понравиться государю, завтра же может стать первым в государстве.